Глава 16 в которой Сью ничего не делает просто так. подвывая и похрюкивая, звери резвые рысой мчались по тропе к водопою. Обогнули убежище храбака. Виньерт прицелился, совмещая мушку и цели карабина на башке крупной твари с разорванным ухом. Вожак склонился над ручьем и принялся шумно локать урча и отфыркиваясь. За ним остальные его в кулаки. Грох! Сработал бур Панкрата, и тут же ложбина наполнилась жалобным воем. Мощный снаряд из крупнокалиберной винтовки просто вырвал у одного из зверей переднюю лапу, и он покатился по земле, окрашивая воду ручья в красный цвет. Виньард плану потянул за спусковой крючок, уже представляя себе, как разлететься на куски черепа в кулака. Но тут произошло нечто неожиданное. Одновременно с грохотом выстрела раздался оглушительный треск ломающегося дерева. Исью потерял чувство опоры, ощущая себя летящим вниз с немалой высоты. Руки, ноги, карабин, проклятая сухая ветка — все это перемешалось в пространстве. Немыслимым кульбитом Виннирд успел вывернуться в воздухе и оттолкнуться от ствола дерева стопами, гася скорость падения и делая его управляемым. «Четыре метра от земли для Яра — это много». «Если под тобой не находится относительно мягкая спина вовкулака, конечно». Воспользовавшись хребтом хищника как гимнастическим конем, он амортизировал руками и, сделав заднее сальто, наконец приземлился на мокрую гальку, прямо перед оскаренными пастями стаи. «Меня зовут Сью, как дела? Теперь ты умрешь!» Заорал он прямо в мерзкие хари, выплескивая и стирая мерзкое чувство страха, который липкой волной прошелся по всему организму, от сердца до коленок. «Сейчас ты умрешь!» Портупея была сделана на совесть, револьверы были на месте и мигом скользнули в ладони, придавая ему уверенности. Он понимал, почему товарищи не стреляют, боятся его задеть. При хорошем раскладе у них еще будут цели сегодня. Семнадцать минус один, шестнадцать зверей остались на поляне, у него четырнадцать патронов. Это нормально. Первым кинулся вожак, раздявив пасть и получил пулю в самую глотку и упал, харкая кровью. Выстрелы гремели один за другим, Сью двигался подобно древнему Тореадору, уклоняясь от цепких зубов и острых когтей в последнюю минуту. Кое-кто из вов-кулаков поджал хвост, пытался сбежать, получив огнестрельное ранение, не могущее убить на повал. Все-таки они были крупными, матерыми зверями, но беглецов ждала смерть от выстрелов с деревьев, и они падали, корчась на земле. Бам! Сью сунул стул старому одноглазому зверю чуть ли не в самое ухо и спустил курок. Хороший пинок ботинка в нос, сбитые траектории движения и бам-бам с обеих рук в мягкое подбрюшье. В голове работал счетчик. Восемь, семь, четыре патрона. Стая, лишенная вожака, потеряла координацию и готова была ретироваться, рассыпаясь по поляне. Но хлёсткие звуки карабинов и басовитый голос бура имели на этот счет другое мнение. Наконец Сью остался один на один с молодой самкой. поджарой с торчащими ребрами, клад камень рыжей шерсти на спине и глубокой кровавой бороздой на шее. Одна пуля ее уже нашла. р р бестия сделала обманное движение рванувшись вправо и махнул лысым хвостом, а потом сменила траекторию. Выстрел отсек кончик хвоста твари, вместо того, чтобы пронзить сердце, и выбил целый снов кровавых брызг, и самка завертелась визжа. Сью вложил револьверы в кобуры. И в тот момент, когда хищница последним отчаянным рывком устремилась в его сторону, сдернул с головы шлем и, делая плавный шаг в сторону, ударил ее по морде с оттяжечкой. Над самым ухом прогудел выпущенный из бура снаряд, и голова зверя разлетелась на куски, как спелый арбуз. В лицо Виньерду плеснуло теплым. экспансивная подумал он, и сказал, «это нормально». ни хрена себе, нормально!» Кулем с дерева сверзился Панкрат. «Ты чего свалился-то? Чего свалился? А, совсем глупый, что ли? Сел на сухую ветку? По деревьям никогда раньше не лазил, что ли?» «Не лазил», — кивнул Сью. «Не довелось». «Э, но ты того, крутой! Как ты тут обеих рук? Бах, бах! Это уметь надо!» «Но ты, братка-дебил!» Подключился к обсуждению храбак и похлопал его по плечу. «Такого эпичного падения я в своей жизни и не видал, наверное. Ноги кверху, карабин черти где, летит, кувыркается. А вовкулака облапил, а? Какой черт ты его обнимать кинулся?» «Да не обнимал я никого». Со своей стрелковой позиции деловито спустился Потап, вынул из чехла на поясе нож, подошел к одному из вовкулаков и принялся резать ему брюхо. «Э, ты чего?» – удивился Мартин. Медвед ничего не ответил, он запустил лапу во внутренности поверженного противника и выдернул оттуда еще теплую печень. — Меня сейчас вырвет! — сдавленным голосом проговорил Храбак и уткнулся в заляпанные кровью и мозгами плечо Винниарда. Куру, а, моментально выдернул свое плечо из содрогающегоюся в желудочных спазмах мартина сью флегматично наблюдал за тем как один медвед пожирает сырые с субпродукты а второй отрезает хвосты хищникам для отчетности панкрат друг милый сказал венирт ты ведь понимаешь что не отделаешься лицензией на изюбря молодой егерь только вздохнул осознавая что кровавый бардак в который превратился дежурный отстрел хищников стоит гораздо больше «Ну, а чего вы хотите?» «Иди сюда, я тебе на ушко скажу, пока товарищи мои слишком заняты». Виньерт наклонился и что-то проговорил в волосатое ухо Панкрата. Глаза егеря стали сначала круглыми, а потом квадратными. «А откуда ты, да и вообще, на кой хрен тебе орудийный ствол?» Громким шепотом спросил он. Сью глянул на своих спутников и, убедившись, что они все еще заняты, погрозил медведу пальцем. «Тихо, тихо. Так получится или не получится? Каков будет твой положительный ответ?» «Ладно, ладно. Но ты поможешь мне пристрелить изюбря». «Давай только к тебе в усадьбу заедем, переодеться». «А ты что, печенку-то не кушаешь?» — медведь смутился. «Да я это, ну... Я-то, конечно, да, но сыруе оно как-то фу». «Я вот сейчас самой молоденькой-то вырежу и дома с чесночком, да кислым соусом, да на сковородочку». «М-м-м!» поддержал его сью, почувствовав родственную душу. «А то, что хищник — это ничего? Съедобно?» «Медведам съедобно, а вам не предлагаю. Передоз витамина А может быть». Виньерд сходил к квадроциклу за влажными салфетками и водой и предложил их сначала Потапу, потом Храбаку, потому что в обратном порядке это смысла бы не имело. Окровавленная рожа медведа с кусочками печенки между зубов наверняка вызвала бы у пищеварительной системы Храбака новые протесты против невыносимой бренности бытия. Три красавицы устроили настоящую фотосессию. У бабушки, оказывается, был талант фотографа, и она сама предлагала лучшие ракурсы и фотозоны. Утятки, котятки, собачка по имени подруга, дровник с аккуратными плашками поленьев, стеллажи с консервацией, сушеные травы, фрукты, ягоды и грибы – все это было подвергнуто самой безжалостной съемке. Робот с точки зрения геометрических пропорций оценил превосходные фигурки студенток. И тут же поступило предложение передислоцироваться к пруду. Вода у него имела подогрев. Так что вечерние снимки с видом на лес и заходящие солнце, и брызги, и пар, и красивых девушек – все это должно было создать в академическом сегменте планетарной сети небывалый ажиотаж. И в тот самый момент, когда они, разгоряченные и закрученные в простыни, после горячего купания сидели на крыльце и перечай чай жимолостью, появилась кавалькада квадроциклов. Возглавлял ее Панкрат, у которого на плече покоилась связка вовкулачих хвостов. Продолжал кавалькаду заблеванный храбак и окровавленный Сью, а замыкал Потап, который рулил одной рукой, потому как у другой у него был зажат шест, на котором красовались шестнадцать вовкулачих печенок. «Доброго и приятного вечера, милые дамы!» — вежливо поздоровался Сью. Парни отправились мыться и чиститься. Панкрат и Сью переглянулись. А потом егерь поманил Виннирда за собой в сарай. «Вот, у меня тут есть кое-что. Можешь переодеть. Мне по размеру не подходит. А жаль, вещь знатная и жуть какая ценная. Но чем пропадать тут попусту?» Сью снял с вешалки плащ из кожи странной фактуры и накинул его на плечи. Потом цокнул языком и сунул руки в рукава сидит как влитой ты посмотри удивился панкрат это я у контрабандистов конфисковал года три назад такая вещь понимаешь уникальная что и цена на нее не понять какая из шкуры горгорианского дракона как нибудь встретишь у рожденного истока спроси у него что это за звери такие Плащ пришел свиньерду по душе, легко и свободно, и движением не мешает. Ему стало неловко, следовало отдарить. А у него, собственно, и не было-то ничего подходящего, разве что. Вот, держи. Это Потап насоветовал, говорит, отличный альтрайский инструмент. Нож с кучей примочек перекочевал в лапящий медведа. Тот аж расцвел. Ну, это, ну, годил, я-то давно хотел, а до города никак не доберусь. «Дорогая штука же! плачь что мне ничего не стоил, а это ж кредитов 300 стоит, поди! Сталь-то, сталь! Эх, угодил, мистер Виньорд!» «Ладно, заканчиваем с комплиментами. Нам за заизюбрим идти и по делу моему. Квадроцикла явно не хватит, нужно что-то более грузоподъемное, да?» «Берем баги», — кивнул Панкрат. Ошарашными взглядами компания на крыльце, к которой присоединились Храбак и Потап, провожали ревящие моторами баги, который, поднимая комья грязи, катился к воротам. Внезапно машина остановилась, и егерь заорал. «Бабушка, принеси, пожалуйста, плазменный резак!» Робот тут же поставил на стол блюдо с печеньями и с места в карьер рванул в какую-то хозпостройку. Через минуту он уже крепил к раме магнитными зацепами солидных размеров агрегат. — Мартин! — протянула Алиса. — А куда они собрались? И зачем им плазменный резак? — Вроде как охотятся на изюбря, — ответил не менее удивленный храбак. — С резаком? — округлила глаза кавальери. Изюбрь и вправду был хитрой тварью. На околице трейлерного поселка Намадов он жевал морковку, выдергивая ее своими губами из грядки и обстукивая от земли об ограду. «Погляди, какая скотина!» С восхищением проговорил Панкрат Винтерком. Скотина наложила кучу прямо перед калиткой в ограде, помахала хвостом к камере наблюдения и мощным прыжком перепрыгнула колючую проволоку как раз в ту сторону, где виднелась более капитальная ограда для загона с важенками. «Пошел потелка-махальник, вот бы и яйца ему отстрелить!» Хозяин фермы Джон Бопрезник тоже был тут же с ними на связи, наблюдал в мощный морской бинокль. «Шуганите его на меня!» – подал голос Резники Панкрат принялись орать благим матом и размахивать руками. Безрогий изюбрь от неожиданности высоко прыгнул, щелкнул копытами друг от друга и со шлейфом сорвался с места на дикой скорости. Выстрел из карабина прогремел как раз в тот момент, когда животное готово было скрыться в лесной чаще. И Зюбель издал истошный вопль, совсем не свойственный этому виду копытных, и, сокрушая на своем пути молодые деревца и кустарники, с еще большим ускорением ломанулся в дебри. «Промазал!» — вздохнул резник. «А ты говорил, стрелок, от Бога!» «Погоди ты, пошли, глянем сначала!» Скрывая досаду, буркнул Панкрат. Они увидели следы крови, и Джон Боб потыкал носком Ботенко в какой-то странный ошметок, который был обнаружен на земле. «Это что?» «Яйца», — сказал подошедший Сью. «Получите и распишитесь. Миссию считаю выполненной». <смех> «Самец без яиц», — загоготал Резник. «Исполнил что надо, парень». «Главное, чтобы у нас не было проблем с нарушением прав животных». «Это не животное. Это самая настоящая скотина. Срет, понимаешь, жрет и телок трахает. Ну, морковка еще ладно. Хрен с ней, с морковкой». А вот важенок портить – это самое настоящее скотство. Забирается в загон ночью, и пока всех не перетрахает, не успокоится. А у них потом рождаются такие же безрогие. А это пантовое хозяйство. Понтовое. Нам тут безрогие, без надобности. И Сью подумал, что это настоящее угнетание по внешним признакам. И он, получается, угнетатель и слуга шовинистов. И вообще, утешало парня то, что на самом деле это были никакие не яйца, а кусок задницы. Виньерт надеялся, что хитрый изюбель урок усвоит и сварит отсюда куда подальше. Иначе парню будет жутко стыдно перед Панкратом. Убивать, а тем более лишать возможности продолжения рода такого обаятельного проходимца ему не хотелось. Морковку он, понимаешь, от земли обстукивает. Это ж надо. Без куска задницы он выживет. А вот без яиц туго бы ему пришлось. Так что беги, олень без роги, беги к ядрине матери. Это должно быть где-то здесь, замедляя ход баги, сказал Панкрат. Ты вообще откуда про абордажный бот узнал? Ну, я много читаю. «Так уж получилось, что личность вашего монарха для меня очень интересна. Вот и прикинул, где должен пиратский бот, сбитый в схватке с людьми к савьера Саважа, валяться? Ясное дело, все обломки возле Сезама давно разобрали, но вот этот, этот должен был сохраниться, вряд ли про него вообще вспоминали». «Не, не вспоминали. Как сбили его королева с Крюгером, так и валяется тут оплавленной кучей». «Вот и отлично. Включай фонарь, темно уже». Лес наполнился ночными звуками. На небе появился дезерет, засверкали звезды. Виньерд, снимая плазменный резак скрепления, подумал, что на земле никогда не видел таких крупных звезд. На Антарктиде было слишком холодно, чтобы засматриваться на небо, а в остальных местах, где он бывал, безоблачных небес не наблюдалось многие годы. «Види, егерь!» Он взвлил на плечо агрегат. Панкрат зажигал по прогалине, раздвигая кусты стволом бура. Тут полно ночных хищников, попадаются даже саблезубы. Но, в принципе, они пуганные, знают, что такое есть человек с ружьем. Нужно просто пошуметь, и они будут обходить нас стороной. «Пошумим? Не вопрос». С ее свободной рукой достал из кобыры револьвер и пальнул пару раз воздух. «Достаточно?» «Нормально. Вот, пришли». Он топнул ногой, и раздался металлический звук. «Клади резак, бери лопату, придется поработать руками». Искорежный абордажный бот занесло песком, он порос травой и мхом. Мощный фонарь помогал ориентироваться в темноте, и под его светом они орудовали саперными лопатками. Стирая в кровь ладони, Сью уже проклинал себя за то, что не отложил эти манипуляции до завтра. Но завтра они должны были быть у южного перевала. Там в городке проходила одна из самых знаменитых ярмарок. Так что... «Если это не ствол курсового орудия, тогда пошло оно на хрен Виньорд, я пас, я задолбался, я домой хочу!» Раздраженно заявил Панкрат. «Думаю, это оно. Обкопаем и выпилим». Работая резаком, Виньорд вспоминал монтажные работы в безвоздушном пространстве солнечной системы. И то ли с радостью, то ли с грустью думал, что плазменные инструменты с тех пор практически не поменялись, как не поменялись и саперные лопатки. Плавилась обшивка бота, горячие капли металла шипели и прожигали в земле глубокие дыры. Гудела плазма, матерился, плюясь на руки, панкрат. Наконец, орудийный ствол был вырван из корпуса сбитого кораблика с мясом и подвешен на магнитные зацепы. Полутораметровая хреновина ничуть не пострадала за эти 10 лет. Еще бы, металл, предназначенный выдерживать энергию лазерных выстрелов, вряд ли потревожит коррозия или ржавчина. Слушай, инженер, да на хрена тебе ствол от лазерного орудия? Объясни, а? Даже не проси, Панкрат. Если я тебе объясню, мне придется тебя убить, а это неприемлемо. Действительно неприемлемо. Медвед покосился на руку парня, который невзначай приблизилась к кобуре. Поехали домой, а? Там небось из самовара стыл, а мы приедем и веточек подбросим этих, как его, «Можжевеловых — Можжевеловых! — откликнулся Панкрат. — Точно? А малиновое варенье у тебя есть? — Имеется! — улыбнулся егерь и вдавил педаль газа.